В общем, Урсус не принадлежал к числу тех лиц, которых часто тревожит полиция. Его вазок был достаточно длинен и широк, чтобы он мог лежать в нем на сундуке, хранившем его не слишком роскошные пожитки. Он был обладателем фонаря, нескольких париков, кое-какой утвари, развешенной на гвоздях, а также музыкальных инструментов. Кроме того... У него была медвежья шкура, которую он напяливал на себя в дни больших представлений. Он называл это «облачаться в парадный костюм». «У меня две шкуры!» — говорил он. «Вот это настоящая!» И он указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. Кроме воска, реторты и волка, у него были флейта и виола да гамба, на которых он неплохо играл. Он сам изготавливал эликсиры. Все эти таланты иногда обеспечивали ему возможность поужинать. В потолке его лачуги было отверстие, через которое проходила труба чугунной печки, стоявшей почти вплотную к сундуку, так что деревянная стенка его даже слегка обуглилась. В печке было два отделения. В одном из них Урсус сварил свои специи, в другом — картошку. По ночам волк, дружеской рукой посаженный на цепь, спал под воском. Гома был черен, Урсус сед. Урсусу было лет пятьдесят, если не все 60. Его покорность человеческой судьбе была такова, что он, как выше упомянуто, питался картофелем, который в ту пору считался поганой пищей, годной лишь для свиней-докаторжников. Да Он ел его, негодуя, но подчиняясь своей участи. Ростом он был невысок, но казался долговязым. Он горбился и был всегда задумчив. Согбенная спина старика — это груз прожитых лет. Урсусу на роду было написано быть печальным. Ему стоило труда улыбнуться и никогда не удавалось заплакать. Он не умел находить утешение в слезах, И временное облегчение веселья. Старик — это ничто иное, как мыслящая развалина. Урсус и был такой развалиной. Краснобайство шарлатана, худоба пророка, воспламеняемость заряженной мины — таков был Урсус. В молодости он жил в качестве философа у одного лорда. Все это происходило 180 лет назад, В те времена, когда люди были немного более волками, чем в наши дни. Впрочем, не намного. Второе. Гома не был обыкновенным волком. Судя по тому, как он набрасывался на Кизил и на яблоки, его можно было принять за степного волка. Темной окраской шерсти он походил на гиену, а воем.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 Балаган был крепок, хотя и из тонких досок, обычно идущих на перегородке. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедрой или трибуной, с которой Урсус произносил речи, а сзади — глухая дверь с форточкой. Для входа в балаган на ночь, тщательно запиравшийся засовами и замками, служила откидная подножка в три ступеньки —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 постепенно расплывшуюся и стершуюся. Золото ежегодно теряет от трения одну тысячу четырехсотую часть своего объема. Это называется потерей в весе монеты. Отсюда следует, что из миллиарда четырехсот миллионов золотом, находящихся в обращении на всем земном шаре, ежегодно пропадает 1 миллион. Этот миллион золотом распыляется, улетучивается, носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие легкие, проникает в нашу совесть, приглушает, обременяет, отекчает ее, соединяется с душою богачей, которые становятся от него надменными, и с душою бедняков, которые от него ожесточаются. Надпись эту, размытую дождями истершуюся по милости провидения, к счастью, уже нельзя было прочитать, Так как весьма вероятно, что это загадочное и вместе с тем довольно прозрачное рассуждение о золоте, проникающем в легкие, пришлось бы не по вкусу шерифам, маршалам и прочим носителям париков, стоящим на страже закона. Английское законодательство в ту пору шутить не любило. Быть жестоким считалось в порядке вещей. Беспощадность была исконным свойством судей. а жестокосердие их второй натурой. Инквизиторы кишмя кишели. Джеффрис породил целое племя себе подобных.